Глава 4. Несуществующий в реальном измерении лес. В зима 1782 года. 16 часов 45 минут по местному часовому поясу. Между тем, в селении крестьян происходило следующее. Когда Ефимов устало поднялся с лавки, ожидая деревенскую делегацию во главе с Морозовым, он не предполагал, что к ним явится он сам, вместо того, чтобы пригласить в свою усадьбу. Видимо, любопытство было настолько сильным, что местный голова сам лично решил пожаловать в гости к Серафиме, где остановились загадочные незнакомцы. В избу ввалилось сразу несколько человек, кланяясь Андрею Степановичу еще с порога. Следом степенный и чинно вошел сам Морозов в богатом полушубке, отороченном заболенным мехом, сокладистой бородой и дежурной улыбкой во все хитроватое лицо. Здравствуйте вам, барин! Не обессудьте, что не зову к себе на постой! Крыша у меня прохудилась, мужики с топорами, почитай, весь день шуму наводят. Позвольте представиться, граф Морозов, владелец этих земель и имения, дарованного мне нашей матушкой-императрицей». Он поклонился. Ефимов тоже склонил в знак приветствия голову, начисто забыв из истории, каким макаром здесь положено себя вести. Выглядывающие из синей крестьянские лица рассматривали незнакомца с почтительным любопытством. Андрей Степанович представился официальным тоном. Бросив меховую шапку на скамью, Морозов велел внести угощение. На столе в миг появились горячие пироги, караваи, бутыли с вином и медовухой вместе с прочей снедью. Сказывали мне, что вы из самого Петербурга прибыли. Заблукали в лесу и сломалась карета. Фима постаралась, мелькнула в голове Ефимова. Она была уже на пороге, кинувшись суетиться у печки. Несколько девиц вызвались помочь. Алексей представился Морозову, и вскоре за столом сидело уже несколько человек из местной власти. На удивление, Морозов не стал настаивать, чтобы его люди тотчас направились к карете, прихватив с собой кузнеца Прохора. «Там остался только кучер и двое слуг», — поспешил его заверить Ефимов. Остальной эскорт повернул назад к Петербургу за помощью. К завтрашнему утру справятся без нас. То ли Морозову не хотелось встречаться с людьми императорского двора, то ли еще по какой причине, однако он притворно вздохнул с облегчением, сразу переведя разговор в иное русло. Слово за слово, рассказ за рассказом, беседа за беседой, так и просидели за столом шумной кампании до самых сумерек». Порядочно отведав вина с медовухой и перезнакомившись со всеми, оба путешественника к концу трапезы разомлели, едва добравшись до печи, где и свалились без задних ног. Гости покинули избу, на перебой делясь своими впечатлениями. Старший барин обещал замолвить во дворце за них слово перед самой императрицей. Это ж надо, как судьба распорядилась. Всеми давно забытый граф вдруг снова предстанет во дворце. Прощаясь с Морозовым, Андрей Степанович тем не менее спросил. «Вы нам завтра с утра выделите, пожалуйста, сани с двумя мужиками. Там, где сломалась карета, у нас остались кое-какие вещи. Мужиков отошлем к вам назад, а сами останемся поджидать помощь. Слуги наши переночевали у костра, так что не пропадем». На то мы решили. Проснувшись утром, на удивление с ясной головой, оба путника в сопровождении кузнеца Прохора и его подручного отправились на санях к месту катастрофы. Разумеется, с ними увязалась и Серафима. Прося вчера у Морозова запряженные сани, Андрей Степанович имел в виду сейф с инкассацией, закопанный ими рядом с могилками экипажа. Морозову и самому хотелось поскорее избавиться от эмиссаров императрицы, поэтому он пошел на всяческие уступки. Лично проводил утром путешественников, приказав нагрузить сани различные провизии и подарками. Таким образом, оба путешественника избежали неудобных для себя объяснений, каким таким образом они оказались в лесу, да еще и в такой непонятной одежде. И говор их не русский, и произношение незнакомое. Благо, вино лилось рекой до самой ночи. А уже к полудню, прибыв к месту падения грузового транспорта, они нос к носу столкнулись с Колей Мироновым. А вот как это произошло. Рябцев сидел у массивного железного ящика неизвестной конструкции с непонятными кнопками в виде цифр. Они с Николаем откопали его с утра, решив отложить осмотр накануне вечером. Проснувшись и позавтракав, оба летчика еще раз осмотрели территорию крушения. Огонь утих. Запах паленой резины улетучился. Все пространство, развороченного взрывом леса, покрыл легкие налетыни. Дышалось легко и свободно. оттаявшая при пожаре грязь сковалась утренним морозцем. Черные скелеты обуглившихся деревьев постепенно покрывались снежной пеленой, падавшей с пустого тихого неба. Ни взрывов, ни выстрелов, ни воздушных боев, ни гула артиллерии. Казалось, оба путешественника очутились в самом настоящем снежном раю, если бы не повальная разруха кругом. Выкопав сейф, Рябцев с удивлением уставился на него, совершенно не предполагая назначения столь крупного ящика. «Документация!» «Обратился он к Миронову, очевидно, надеясь, что тот сразу даст ответ. «Или какие-нибудь секретные карты?» «Что, в общем-то, одно и то же, Коля. Заметил кодовые цифры? Нам его просто так не открыть». «А стоит ли, Виктор Михайлович? Раз кто-то закопал, значит, предполагал сюда вернуться?» «Это я и без тебя понимаю. Но мы до сих пор не знаем, кто именно был в кабине. Ни имен, ни дат рождения». «Знаем только, что по предположениям эта машина принадлежала к концу 90-х годов уходящего века. Так выходит. А чтобы хоть что-то узнать о погибшем экипаже, необходимо открыть этот чертов ящик». Полковник выругался. «Только вот вряд ли мы его откроем, не зная кода». «Я пойду еще раз покопаюсь в обгоревшей кабине», — предложил младший лейтенант. «Вдруг что-нибудь обнаружу». Он потоптался на месте. «А если откроем, что будем делать?» «В зависимости от содержимого», — откликнулся Рябцев. «Если какая-то секретная документация, то положим назад и закроем. Если какие-то материалы, касающиеся экипажа...» Он помедлил. «Изучим, чтобы иметь хоть какое-то представление о погибших пилотах. Сделаем так. Я обследую сгоревшую кабину, а ты осмотри хвостовую часть, до которой мы еще не добрались. Та, что отвалилась при падении? Да. Видишь ее?» Он указал в сторону истлевших уродливых деревьев, где метрах в ста от них громоздился исковерканный отсек громадного хвоста. Точнее, их было два, как на некоторых бомбардировщиках, только в несколько раз крупнее. Гораздо крупнее. Вот таким образом и встретился Коля Миронов со своим командиром, капитаном Рудневым. Пока полковник Рябцев копался в кабине экипажа среди обломков приборов, выискивая какие-нибудь документы или схему открытия сейфа, Младший лейтенант обследовал секции хвостовой части транспортного гиганта. Там его и увидел капитан, еще издали соскакивая с подъезжающих саней. «Коля!» — заорал он от радости. «Шельмец такой! Ты откуда взялся?» Следом за ним с саней спрыгнул какой-то незнакомец в капитанской куртке. На санях остались двое мужчин и девушка в непонятной одежде. Коля Миронов оторопело открыл рот. Если бы в этом измерении зимой существовали мухи, одна из них непременно заглянула бы туда, обследовать неизвестное отверстие. Однако мух не было, и Коля щелкнул отвалившейся челюстью. — Товарищ капитан, — едва пролепетал он, — а мы вас... того... — Чего того? — тискал его в объятиях Руднев. — Мы это... — замялся ошалелый Коля. — Похоронили вас. — Чего... — оторопел, в свою очередь, командир эскадрильи. — Геройский. — почему-то добавил младший товарищ. — Посмертно. И умолк, в конец озадаченный. До Руднева не сразу дошел смысл сказанного, а когда дошел, он громко и безудержно расхохотался. Коля попробовал присоединиться, но, как назло, ничего не вышло. Мешала отвисшая челюсть. — Ты один здесь? — Никак нет, — еще не придя в себя, пролепетал Коля. Полковник Ряпцев обследует кабину. Наш Ряпцев, Командир полка? Так точно. Да брось то отвечать по уставу, прервал его Руднев. Не на войне. Он многозначительно поднял палец. Здесь нет войны. Нет войны, повторил зачарованно Миронов. А вы тут как? Подошел Ефимов. Пока мужчины с девушкой распрягали сани, украдкой посматривая на них, он представился. «Андрей Степанович, командир экипажа Ан-22», — немного помедлил и добавил, пожимая руку, — «погибшего экипажа, того самолета, что вы с полковником видите здесь, в таком плачевном состоянии, считай кусками». «Младший лейтенант Николай Миронов», — представил Колю капитан Руднев. «Мой ведомый». «Коля представился бы и сам, но по-прежнему мешала отвисшая челюсть». «Я лучше это», — попятился он. «Лучше пойду, доложу Виктору Михайловичу». И кинулся, сломя голову назад к кабине. Когда Андрей Степанович с Алексеем подошли к развалившемуся корпусу Антея, полковник Рябцев был уже в курсе. Из бессвязного рассказа своего подчиненного он смог лишь узнать, что в лесу появились запряженные сани с их бывшим исчезнувшим пилотом. А еще спустя несколько часов, уже при сумерках, четверо летчиков сидели у костра, отпустив Прохора с Серафимой домой. Туда же ушел и подручный кузнеца. При расставании девушка проронила слезу, так и не успев как следует влюбиться в Алексея. Однако честный летчик пообещал ей, что непременно посетит их селение еще раз, забрав девушку с собой в Петербург. Что было делать? Приходилось немного солгать, чтобы отделаться от любопытных крестьян. По уговору с Морозовым сани, стройка и лошадей оставались у путешественников, чтобы на утро выехать в сторону Арань Инбаума или Петергофа, а там до столицы рукой подать. Поэтому крестьянам дали напоследок понять, что двое встреченных ими людей как раз и являются их слугами. Они вчетвером переночуют у костра, а на утро двинутся на санях в путь. О какой-либо карете Прохор спрашивать не стал, поминутно крестясь при виде громадных обломков самолета, которые он видел впервые. Для него эти следы катастрофы представляли собой проделки нечистой силы. Поэтому, когда Андрей Степанович предложил им вернуться назад в селение, передав Морозову свои искренние пожелания, все трое припустили бегом по накатанной санями колее. Вскоре их силуэты скрылись за уродливыми скелетами черных деревьев. Летчики остались одни. «Итак, друзья мои», — подвел итог полковник Ряпцев на правах старшего по званию, «теперь нас четверо в этом лесу, и нам никто не мешает». «Я прав, Андрей Степанович? Простите, что взял первым слово». «Ничего», — откликнулся командир Антея. «Я сам хотел у вас спросить, что нам предстоит завтра делать?» Они уже познакомились, проникшись друг к другу искренним уважением. Историю попадания в это измерение вначале поведал Ефимов. За ним своими соображениями поделился Руднев, а закончил Рябцев. Коля сидел тихо и помалкивал, постепенно приходя в себя от внезапной встречи со своим командиром. Он до сих пор не мог взять в толк, каким таким макаром капитан Руднев оказался живым и невредимым, если они все всей эскадрильей похоронили его с почестями героя. «Чудеса, да и только», — размышлял Коля Миронов, слушая своих старших товарищей. «Прежде всего о сейфе», — продолжил Рябцев. «Простите, что мы его выкопали, но, как сами понимаете, нам были необходимы сведения о погибшем экипаже». «Я понимаю», — вежливо ответил Ефимов. «Не каждый день с неба падает грузовой транспорт таких размеров, да еще и в ином измерении. Здесь находится инкассация», — похлопал он по железному ящику. «Крупная сумма денег моей эпохи конца 90-х. Набрал код и открыл массивную дверцу. «Вот купюры образца 1996 года», — доставая тугие пачки денег, разъяснил он. «Можете посмотреть». Перевязанные банковскими лентами новые пачки стали переходить из рук в руки. Трое летчиков сорок второго года с удивлением осматривали неизвестные им купюры. «Даже не знаю, что с ними делать», — как-то по-особенному вздохнул Ефимов. «Машину потерял, экипаж погиб. Сам оказался в ином параллельном мире. К чему теперь здесь эти бумажки?» Слово «здесь» он выделил ударением. Наступила пауза. Костер потрескивал своим уютным тихим шумом. Белки и прочая живность постепенно отходили ко сну. Вечер над поляной опустился незаметно. В небе зажглись звезды. Спустя минуту полковник предложил. «Лошади с нами. Сани как раз выдержат четверых. Думаю, будет разумным отправиться на санях в сторону восхода солнца. Будем выбирать дорогу между деревьями и сугробами, благо полоса крушения пролегла как раз с той стороны, расчистив нам путь». «Пока будет возможность передвижения на санях, постараемся продвинуться как можно дальше». «А потом...» — впервые подал голос младший лейтенант. «Если не найдем наезженные колеи...» Полковник бессильно развел руками. «С лошадьми и санями придется расстаться. Взвалим на спины все необходимое и двинемся пешком. Не век же нам тут сидеть у разбитого транспорта. Может, через день-два выйдем к окрестностям Петербурга?» «Скорее, Караниенбауму или Петергофу», — поправил его Ефимов. «Так точно», — кивнул Рябцев. «Вы, Андрей Степанович, как человек из будущего и самый разумный из нас в плане истории с географией, поделитесь, пожалуйста, своим мнением». Ефимов надолго задумался. «Прежде всего, что делать с могилками и сейфом, если мы отсюда уйдем?» «Сейф закопаем снова, а к могилкам постараемся вернуться, когда доберемся до столицы и попросим помощи». «Каким образом, и у кого? Не будем же мы первым встречным объяснять, что мы какие-то непонятные им летчики, свалившиеся с неба на крылатых машинах, да еще и из других измерений. Нас точно посчитают колдунами. Благо, что во времена Екатерины уже не было инквизиторских костров. Однако в какую-нибудь крепость заточить могут». Рябцев согласно кивнул и хмыкнул, обращая взгляд в черное звездное небо, словно ожидая оттуда ответ. «Что вы предлагаете в таком случае?» Андрей Степанович немного помедлил. «Мне необходимо немного времени вспомнить все, что я знаю о временах правления Екатерины. Судя по словам Фимы, государыня правит уже двадцатый год, следовательно, сейчас на дворе 1782 Верно?» «Значит, будем исходить из этого?» — поддержал Руднев. «Итак, что мы имеем?» — принялся загибать пальцы командир экипажа. До наступления полуночи они вспоминали разрозненные факты правления государами. Кто что помнил, тот тем делился. Разумеется, наиболее свежие и глубокие познания были у Ефимова, поскольку он все же был человеком девяностых годов, а не сороковых. Ночь прошла спокойно. Через два дня с двумя ночевками в лесу четверо путников, на удивление, все же вышли к наезженной колее почтового тракта. Лошадей и сани пришлось оставить среди непроходимой чащи. Как и предвидел Ефимов, они оказались в пределах Араньянбаума. Им это подтвердил шарахнувшийся в сторону крестьянин, посчитав незнакомцев в непонятной одежде за вельможных иностранцев. Спустя еще день, посетив китайские и большой меньшиковские дворцы, представляясь эмиссарами матушки Екатерины, они с почестями отбыли в Петербург. Провожать отправились самые знатные горожане, в числе которых были представители императорского дворца. Четверо пришельцев из будущего направились в роскошных санях к резиденции государыни-императрицы. Их одиссея в лесу закончилась. Наступил новый виток их пребывания в XVIII веке.